«Лялька. С матерью было жить непросто. Она все еще поносила отца, но лялька видела в этом не злость, а обиду и дикую, беспросветную бабью тоску. «Тебе бы замуж, мам», — говорила она. «Ты еще молодая, красивая, фигура, как у девочки». «Очередь стоит», — отвечала мать. «Очередь, а я выбираю». Ляльке нужно было получить справку из больницы для Авира. Бумагу подписывал главный врач — Тучный лысый дядька с крупными руками мясника и тяжелым, застывшим воловьим взглядом светлых водянистых глаз. Он сидел в кабинете за длинным, каким-то бесконечным столом. Лялька села без приглашения. Такое качество, как робость, ей было незнакомо. Она положила ногу на ногу и объяснила суть проблемы. Главврач молча слушал, и она видела, как багровеют его мясистые отвислые уши. «Значит, Родину предаешь, — наконец, изрек он. Неа, — весело сказала Лялька. Просто жить хочу по-человечески, мир посмотреть. А здесь тебе, значит, нечего смотреть, — покачал он головой. Родина тебя кормила, поила, образование дала. Ну, кормили и поили меня мама с папой, а два года после училища я отработала, вернула, так сказать, Родине долг, — улыбнулась Лялька. Расчиталась, значит, — процедил он. Вроде да, без долгов. Смелое выходит дело. А пропасть там не боишься. Здесь, боюсь, чест слова. И поясничая лялька приложила руку к груди. Главврач чёркал что-то на бумаге, потом вздохнул, поднял на ляльку свои мертвяцкие глаза и глухо сказал. Дверь закрой, на ключик поверни. У смелой ляльки сердце скатилось в пятки. Она выдохнула и через минуту сказала. «Не выйдет. Трепак у меня недолеченный. И зачем вам проблемы? У вас ведь семья, наверное, дети, внуки, верная жена». Она, улыбаясь, кокетливо склонила голову набок. Теперь он был просто бордового цвета. «Ну, не надо так расстраиваться», — ласково продолжала Лялька. «А то помните, как у Чехова?» Скончался апоплексическим ударом. Главврач резко схватил Лялькину справку и коротко черкнул подпись. — Спасибочки, — вздохнула лялька. — И всего вам, так сказать, светлого и хорошего. В смысле здоровья и успехов в работе. Она встала со стула, легкой походкой пошла к двери. — Сука! — прошипел он вслед. — Гонорею свою лечи. — Это уж пренепременно. Половая жизнь должна быть активной и регулярной. Прежде чем открыть дверь, лялька обернулась. — Сука, это да, даже спорить не буду. И вы не хворайте, берегите себя. На трясущихся ногах и крепко держась за перила, еле спустилась по лестнице, села на лавочку в больничном сквере, закурила трясущимися руками, чтобы успокоиться по отцовскому, а вернее по йоговскому методу, глубоко задышала. «Господи, как же было страшно!» — подумала смелая лялька, но просто чуть не описалась. Чувство юмора ей не изменило даже сейчас, было очень противно, очень, до тошноты.